Издательство Эксмо. Екатерина Елисеева. Одно лечит, другой калечит. Польза и риски при приёме лекарств, о которых не расскажут в аптеке. Введение. Дорогие слушатели, эта аудиокнига не предназначена для врачей, медицинских сестёр или фармацевтических работников. Она не учебник для студентов медицинских или фармацевтических вузов. Информации, которую вы найдёте здесь, в первую очередь адресованы слушателям в силу различных причин интересующимся принципами рационального и безопасного использования лекарственных средств, но не работающим в медицинской или фармацевтической сфере, а значит, не имеющим соответствующей подготовки и опыта. Идея написания этой книги возникла по нескольким причинам. Перечислю, на мой взгляд, наиболее важные. Причины первые. Охват лекарствоведением в кавычках 100% населения земного шара. Большая часть цивилизованного общества с рождения, а то ещё и с внутриутробного развития получает лекарственные препараты. Мы не представляем себе жизни без лекарств, они стали неотъемлемой её частью. Редкий день проходит без приёма одной, двух, а то и пяти, десяти таблеток. Иногда пятидесяти пишется слитно. Значение лекарственных средств в нашей жизни невозможно недооценить. Лекарства спасают жизнь, лекарства продлевают жизнь, лекарства повышают её качество. Для многих пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями, зачастую они единственные возможности выжить и или жить. В современной фармакологии добивается поистине грандиозных успехов, предоставляя системе здравоохранения и нам с вами всё новые и новые уникальные, инновационные, высокоэффективные, генно-инженерные, биологические лекарственные средства. Они помогают пациентам, чьё состояние ранее считалось безнадёжным. Неудивительно, что интерес к сфере обращения лекарственных средств постоянно растёт. Причём не только со стороны учёных, занимающихся поиском новых препаратов. Этому вопросу уделяют много внимания и производители лекарств, и аптеки их продающие, а также врачи их назначающие. Современные технологии сделали информацию о применении лекарственных средств доступной для пациентов. Однако в неофициальной инструкции к препарату она порой крайне противоречива, что нередко побуждает пациентов к неправильным действиям и крайностям. Избыточному применению лекарственных средств или же необоснованному отказу от назначенного лечения. Неслучайно многие эксперты говорят о том, что сегодня лекарственные средства не просто некое вещество химического или растительного происхождения, но в первую очередь информация о нём. Вторая причина это доступность практически любых лекарств. Безусловно, с формальной точки зрения они делятся на рецептурные и безрецептурные, те, которые можно приобрести в аптеке самостоятельно без рецепта врача. Но ни для кого не секрет, что в эпоху свободной интернет-торговли в большинстве стран можно купить практически любой препарат, в том числе антибиотики, препараты для снижения артериального давления или лечения аллергических заболеваний. противозачаточные средства и многое-многое другое, не предъявляя провизору рецепты, даже не посещая аптеку. Такая ситуация приводит к тому, что нередко пациенты с самолечением заменяют визит к врачу, самостоятельно читая инструкции к лекарственным препаратам или обсуждая опыт применения того или иного препарата в социальных сетях. У практикующих подобный подход создаётся опасная иллюзия отсутствия необходимости посещения врача для постановки диагноза и назначения фармакотерапии. Однако такое легкомысленное отношение к применению лекарственных средств, как правило, не только оборачивается отсутствием необходимого лечебного эффекта, но и наносит существенный или даже непоправимый вред здоровью. Поэтому так важно всем докторам постоянно напоминать пациентам о необходимости согласовывать любой приём лекарственных препаратов со своим врачом. Третьей причиной заключается в том, что фармацевтический бизнес, как и любой другой, для поддержания своего существования должен приносить прибыль. К сожалению, в погоне за деньгами, ростом продаж, некоторые производители намеренно искажают информацию о препарате. Представляя рекламу в средствах массовой информации, они завышают его терапевтическую ценность, а возможные риски, связанные с его приёмом, преуменьшают. Нередко препарат преподносится как уникальный, не имеющий аналогов, обладающий беспрецедентными лечебными свойствами, в то время как на фармацевтическом рынке существует как минимум несколько, а то и множество терапевтических аналогов, причём гораздо более демократичных по цене. В соответствии с действующим законодательством реклама безрецепторного препарата в средствах массовой информации не должна представлять его как уникальные, наиболее эффективные, гарантированно действующие и безопасные средства, сравнивать его с другими препаратами или создавать впечатление и ненужность обращения к врачу. Также реклама лекарственного средства не должна побуждать здорового человека его применять. Нельзя также ссылаться на какие-либо свидетельства об улучшении состояния здоровья или полном выздоровлении, рекомендации учёных или медицинских работников. Запрещено давать терапевтические рекомендации по лечению туберкулёза, венерических, опасных инфекционных, онкологических заболеваний, психических расстройств, сахарного диабета, нарушений сна. Агрессивная реклама лекарственных средств приводит к несоблюдению врачебных предписаний в отношении их выбора, препарат заменяется на рекламируемый. И схемы применения. Пациенты начинают ориентироваться не на назначение врача, а на рекламу или инструкцию производителя. Нередко нейтральные субстанции приписываются несуществующие лечебные свойства. Препарат объявляется лекарством от всех болезней. Средством профилактики всего и вся, на самом деле, является просто средством честного отъёма денег у населения. Поэтому объективные, достоверные, лишённые какой-либо коммерческой составляющей информации сегодня приобретает особую ценность. Она нуждаются в ней не только медицинские и фармацевтические работники, но и в первую очередь пациенты. Несмотря на целый ряд федеральных законов и указов, регулирующих продвижение лекарственных средств на фармацевтическом рынке, на практике мы видим достаточно много нарушений. Они выражаются в стимулировании потребления определённых наименований лекарств, в прямом маркетинге, нарушении закона о рекламе. При этом далеко не все потребители обладают навыками анализа информации. Многие доверяют рекламе слепо и полностью Всё вышесказанное позволило предположить, дорогие слушатели, что эта аудиокнига будет уместной и своевременной. Информационная война за предпочтение пациента в отношении выбора лекарств ведётся постоянно. Военная аналогия и название книги, созвучная эпическому названию «Поле битвы двух противоположностей», напрашивается само собой, поскольку от адекватности выбора лекарственного средства в итоге зависит здоровье пациента. Конечно, в рамках одного издания невозможно осветить все вопросы, касающиеся применения большинства препаратов, но безусловно, эта аудиокнига станет вашим надёжным союзником и поможет лучше ориентироваться в лекарственных джунглях. Содержащиеся в отдельных частях информации может быть использованы практически во всех ситуациях, так или иначе связанных с лекарственными средствами. И, конечно же, уважаемые слушатели, каким бы полезным и интересным ни оказалось, одно лечит, другое калечит. Всегда помните о том, что ни одно научно-популярное издание не заменит консультации лечащего врача.